После звонка крёстному Николь долго сидела в холле. Боялась, что Дима придет и станет звонить, а она не услышит. А дом снова не поймет команды. Поэтому открыла все замки на всех дверях. Ждала, переживала, нервничала. В долгих минутах ожидания накрутила себе всякие глупости, что Дима не придет. Поверила в них. Ей же привиделось, что он приходил, влез в окно и она стукнула его сковородой по голове. Проснувшись, она поискала тому доказательства. Кухонную утварь, давно перешедшую на сторону зла, она нашла в шкафчике. Засомневалась, а был ли Дима, или все это бред во время жара. А вдруг это все галлюцинации, и Дима даже не пытался с ней встретиться, а ищет встречи с любыми другими преступниками. Или еще хуже. Готовится встретить Новый год с прекрасной шатенкой, ростом 175 сантиметров. Николь так явно представила эту пару, что вонзила ногти себе в ладони. Но кухонный стол был завален лекарствами, а среди оберток от конфет она увидела лист бумаги с рекомендациями их приема. И поняла, что его эффектный визит в окно ей не приснился и не привиделся и что она сильно его оттолкнула, и теперь жалеет, ругает и ненавидит себя. Дима влетел в дом, чуть не снес дверь с петель. Наткнулся на нее и ее серьезный взгляд. «Николь!» — Дима. Она подскочила с пуфика, но боялась сделать шаг. Выглядела она прекрасно. Румянец на щеках придавал здоровый вид. В глазах естественный блеск, волосы чуть растрепаны. Воздушный белый свитер с крупной вязкой и голубые джинсы придавали ей о домашненности и уюта. «Что случилось? Как ты себя чувствуешь?» Он задавал вопросы, понимая, что Николь позвала его не по причине плохого самочувствия. «Хорошо. Температура есть?» «Есть». «Какая?» «Нормальная». «Кашель?» «Тоже есть». «Нормальный?» «Относительно». Диалог набирал обороты. Дима привык анализировать сложные ситуации, но пасовал перед той, в которую попал. И название ей было «Любовь» — архисложная химическая формула. Он готов противостоять любым проискам бандитизма, но проиграл ей, ее взгляду, ее улыбке, ее характеру и шарму. «Ты искала со мной встречи?» — наконец выпалил он. «Да». Сердце скакало в груди, как птичка в клетке. Билась, боялась, тряслось. Николь сделала глубокий вдох-выдох. Получилось прерывисто и громко. Сердце никак не хотело вернуться к привычному ритму. Зачем? Я обещала тебе танец. Вдох-выдох. Сердце замерло и резко полетело в прутья клетки. Больно стукнулось. Танец? Танец. Она положила на столик телефон, и комнату наполнили звуки музыки. Медленные, приятные. Он протянул ей руку, легко прикоснулся пальцами, взял в ладонь, поднял вверх, сделал шаг, взял за талию. Она повисла на его плече. Ближе, еще ближе. Вместе, как одно целое. Все, что делали тела, нельзя писать словами. В этом разговоре плавных движений говорили оба и одновременно. Это был и страстный крик, и интимный шепот, и горячее молчание, и спокойный альянс душ. Красноречивее всего говорил взгляд, не выпускающий из вида, глаза в глаза. И только это было важно — смотреть и любоваться, смотреть и понимать. А внутри взрывается вулкан, бегут реки страсти, омывают берега желания. Он не отпускал ее взгляд, зацепил, приклеил к себе, заворожил, обворожил, околдовал. Вулкан выходил из-под контроля, и только в глазах, правда. Он ей нравится, она в него влюблена. Она ему не безразлична. он влюбился по уши. Глаза не врут и не играют, они блестят. Николь попала в его нежные крепкие объятия, Замерла всего лишь на долю секунды, но музыка толкнула их в страсть. Он притянул к себе талия, ладонь, взгляд, легкие объятия и искры нежности. Все перемешалось в этом мире, и только они кружатся. В этот момент у них одна жизнь на двоих, спокойная и страстная, Неуловимая и осязаемая, а вокруг них музыка танца. Чувствуются движения музыки, музыка страсти и танец любви. Не отводя взгляда, Николь отступила на шаг, и они снова закружились, и, кажется, в воздухе, не касаясь ногами пола, внутри все поплыло. Все растворилось в воздухе, кроме них. Сердце, то самое, которое совсем недавно билось, как птичка, теперь порхало, танцевало, подпевало, и чувства, похожие на нежные прикосновения перышек, напоминали, что она взаимно влюблена. Николь находилась в диминых нежных и в то же время крепких объятиях. И только время решит, сколько это будет продолжаться. А время было безжалостно. Музыка закончилась на полуслове. Оказалось, что батарея телефона разрядилась, и Николь приуныла. И почему с ней всегда так? Ну, не получается у нее организовать романтичное настроение и атмосферу. Хоть и постаралась. Она напряглась, опустила голову и отступила. Он не отпускал ее руки. «Николь, что?» «Николь, посмотри на меня!» Она подняла взгляд и все поняла без слов, но он уважал честность и сказал, «Ты мне очень нравишься». «А ты мне», — призналась она. Николь припала к нему, прижалась к груди, внутри гулко стучало сердце ее любимого мужчины. «А что у нас на праздничный ужин?» — наигранно оптимистично проговорил Дима, продолжая обнимать ее. «Ну вот, приплыли. Нужно приготовить романтический ужин. Но как?» «Она даже с музыкой не справилась. Так это вообще не проблема. Заряди телефон, и музыка снова появится. А что делать с ужином? Как его приготовить, если она омлет готовила под его чутким руководством?» неумеха умеха, ни путевая». В одном она была уверена. Прожевывая скорлупу, он скажет, что у нее золотые руки». «Ты слишком громко думаешь», — засмеялся он. Он притянул ее к себе, прижал так, что у нее сперло дыхание, но, скорее всего, это от нахлынувшего желания. Прильнул к мягким соблазнительным губам. Поцелуй длился долго. Этот поцелуй останется в их памяти навсегда. Конец книги. И снова несколько слов от автора. Дорогой читатель, спасибо, что читаешь эту книгу. Надеюсь, она тебе понравилась. Спасибо тем людям, которые поддерживают меня. Дорогой читатель, любой автор выдумывает свои истории ради вас, и ему очень важна обратная связь. Это может быть отзыв, сердечко, звезды, поддержка и обсуждение в соцсетях. Стоящая история или нет – решать вам. Но надеюсь, вы получили удовольствие от каждого слова в романе. Мой телеграм-канал Алена Комарова, писатель.